Глава шестая. Теперь Матвею почему-то было неловко. Дело в том, что этот Люберов оказался слишком серьезным. Матвею не хотелось показать, как он боится. попросту говоря, трусит, поэтому он рассказал о своих приключениях, а начал он с самого Парижа. С вполне уместной долей юмора. Поотшучивал и над своим пьяным бесчувствием, и над ужасом перед мертвыми телами в лесу у кареты над тем, как польская деревня его чуть не прибила, подозревая в нем убийцу. — Потом это неожиданная встреча с Шамбером на балу. Родион слушал серьезно, ни одним возгласом помогая Матвею в его рассказе, но смело ухватить самую суть. — Вы считаете, что нападение организовал Шамбер? А кто еще? — Пожалуй, вы правы. Место жительства этого француза можно найти через полицейскую контору. У них там все иностранцы на учете. Но вполне вероятно, что, пересекая границу, Шамбер поменял фамилию. — Это мне в голову не приходило, — заметил Матвей. — Но ты пойдешь со мной на встречу с доброжелателем? — Пойду. — А в понедельник мы наведаемся к Миниху и ознакомимся с его библиотекой. — Согласен. И вот они молча шагают по вечернему городу. А Матвей, ощущая внутреннее неудобство, сознает в себе, что как не хотел этого... Он все-таки стал должником строгого поручика. Может, зря он с ним связался? Только время покажет правильность его выбора. А сейчас, видно, Люберов умеет держать язык зубами. А это уже много. Некоторые окна домов теплись светом, хотя чего свечи жечь светло. Белые ночи не вошли в полную силу, но ночь уже стала на себя не похожа. Робьи купались в лужах, им давно спать пора, а они навоз в конских яблоках ищут. Сумерки, как говорят французы, время между волком и собакой. Мы почти пришли, — сказал Матвей. Дальше я пойду один, а потом ты подгребай. Сейчас склады кончатся, начнется лесок. Там один фундамент от старой усадьбы остался. От этого фундамента налево аллейка березовая. В конце беседка со щелявой крышей. Не назначена встреча. Как подойдешь спрячься за деревьями в кусты? «Да — уж я найду, где спрятаться, — сказал Родион. — Вы шпагу-то из за где выньте. Ты может, статься не успеете. — И что я свистну? — И что я сам увижу? На этом мы старались. Беседку Матвей нашел сразу, но подумал, что Люберов может заплутаться в тропках. За прошедшую неделю все изменилось, почки на кустах распустились, тропки стали уже скрытнее, беседка была пуста. Он сел на перильце, оно затрещало под вовесом, еще не хватало сюда грохнуться со шпагой в руках. Спустился по сломанным ступенькам вниз, обошел беседку три раза, задние громко кашнули. Он стремительно оглянулся. «Спрячьте вашу шпагу, князь, я давно за вами наблюдаю», — раздался с кустов голос. На тропинку вышел кренастый человек, надвин на лоб треуголки. «Это я вам писал». «Почему вы назначили мне встречу в этой глухомане? Могли бы встретиться в трактире, как все люди делают». «Глухомань, как вы изволили выразиться, нужна для вашей моей безопасности. Я не хочу афишировать нашу встречу. А теперь задавайте вопросы». Матвей внимательно всмотрелся в пришедшего. Одежда партикулярная, но явно военный. Судя по фигуре, он был тем вторым номером, который дрался до конца. У доброжелателя круглое белое лицо, маленький нос с пупкой. Яркие усы с тонкими кисточками на концах напинали стрелки на сферблате, вечно показывающие без пятнадцати три. Вопрос у меня один. Почему вы на меня напали? А потому что я нет был без тени смущения, сказал Усатый прищурился. На ней, чтобы убить? Нет, чтобы попугать. Мне, господин хороший, сказал, что вы в карты проигрались на большую сумму. Оплатить отказываетесь. Но ведь это подлая ложь. Вот и господин наниматель говорил, что вы твердите. Все это ложь, а проверить нельзя. Понеже игра шла без свидетелей. По огням, говорит князя Козловского. Он сговорчивый станет. — Где вас нанял этот человек? — Деньги пожалуйте, тогда разговор продолжим. — Вы видите, я перед вами чист, все без обмана, все к духу говорю. — Доброжелатель! — Действительно, держался очень спокойно и естественно. Начнил он ерничать врать, Матвей бы давно схватил за шпагу. — Может, не пересчитывать. Он протянул усатому кошелек. — Так где вас наняли? Но это был в известный час во дворце во время бала. — Вы служите в охране? — Зачем вам знать, где я служу? Я пришел к вам неизвестным, и уйду неизвестным. — Как зовут господина, который вас нанял? — Имени свое он не назвал. — Вы его видели раньше? — Нет. — Он француз? На безучастном лице усатого в первый раз за время разговора мелькнуло что-то похожее на удивление. — Может, француз, кто их разберет? — — А что заставило, побудило, открыться мне? — Беда наша. — Общее, безденежье. Я и нанимателю согласился служить в известный вечер по той же причине. Квинтич — весьма разорительная игра. Когда везет, то большие деньги можно выиграть, но когда не везет? Больше спрашивать было решительно не о чем. И Матвей ощутил свою полную беспомощность. Он столько думал об этом тайном свидании. Так к нему готовился. Позвал с собой Люберова. Один бог ведает, как было противным унижаться перед хичливым границом. Так и огромные деньги. Все из чего? Чтобы услышать заведомую ложь, ловко всунутую в башку этому усатому болвану. И главное, он ведь, это желатель вшивый, совершенно верит в то, что говорит. «Больше вопросов не имеете. Тогда позвольте откланяться». Он уже сделал шаг к выходу из беседки и ногу над ступенькой занес, как с кустов ломая ветки, выскочил Люберов с обнаженной шпагой. Нет, имеет! крикнул он звонк. Князь, смотри, что он в лес не сиганул. Усоты сразу потерял всю свою значительность и важность. Рот его ощерился, еще стрелки усов поднялись и стали показывать другое более раннее время. Я к вам, как благородный человек! Все на духу выложил, а в кустах. — Это ты-то благородный человек, шаль усатый. Вначале ты получил деньги за убийство, теперь тянешь с другого конца. Крепче держите его, Козловский. Может, то по боку рукой шарит. — Говори, канале, кто ты такой? Где живешь и служишь? — Не скажу. — рявкнул усатый, хотя руки его, заломленные за спину, крепко держал Матвей, а кончик Люберовской шпаги упирался прямо в живот. Ошибаешься, прошепел Родион. Ты думаешь, что собрались благородные люди потолковать? Поверить и спасибо сказать? У нас карета за углом. Кляп в пасть твою засоним, по вошке шарахнем и в подвал везем. Будешь там сидеть до тех пор, пока на этот простой вопрос не ответишь. Вот дает, с восторгом подумал Матвей. Не такой уж кичливый гордец. Нася, обучите его. Не сберите ваши деньги назад. Платить надо бы за информацию, не за ложь. Последняя угроза произвела на доброжелателя сильное впечатление. Он был согласен расстаться с свободой, но не с деньгами. Не надо меня обыскивать, — сказал он поспешно. Я живу в доме бакалейщика Фанфаронова у Синего моста. Фамилия и звание? Матер-офицер Сидоров. Сколько раз француз нанимал тебя для подобных дел? Один-единственный. Ей-богу правду говорю, вопросы задавал это было. — Какие вопросы? — Я в охране дворца служил, но и, конечно, глаза имеем. Вот наниматель поинтересовался жизнью их величества, их сиятельства и прочее. Когда кушают, когда косну отходят, с кем в карты изволят играть. — Ты знаешь, что за подобную болтовню грозит? — Как не знать, если б не мои стесненные обстоятельства. Но вы же меня не выдадите, вам вроде ни к чему нам же это? Ни к чему!» — зарал вдруг в бешенстве Матвей, тряхнув Сидрова за силы. «Ты меня чуть не убил! Нож в меня метнул!» «Это не я, это Шамбер!» — поспешил оправдаться Сидров. «Ну, вот у нас и имя есть!» «Знаешь, Шамбер! И где он живет?» Сидров больше не трусил, хотя шпага по-прежнему упиралась в пуговицу на животе. Он понимал, что деньги свои он отработал, Угроза подвала тоже миновала, поэтому на вопрос Люберва он хитро сощурился и сказал, что-то уж больно вы много за полтину узнать хотите. — Ася, у вас есть деньги? — Сколько? — А хоть пару рублей, — подголвал Сидоров. — Где живет Шамбер? — продолжил допрос Люберов. — Где-то у Троицкой набережной, но не знаю. Просто он проговорился как-то. — Где у тебя бывают встречи с Шамбером? Он сам ко мне в каморку приходит, не гнушается. Еще у него агенты есть? Точно не знаю, но думаю, что есть. Уж очень любопытен. Особенно его интересует, какие во дворец посланники из чужих держав приезжают. Долго ли у их величества задерживаются, ну и все такое прочее. Князь, дайте ему два рубля, он заработал. Иди, доброжелательнейший из негодяев, допрос окончен. Как только Сидоров почувствовал, что князь выпустил его из своих объятий, он стремительно перемахнул через перильцы беседки и исчез в кустах. — Ваш шамбер тайный агент. — Это точно, — сказал Люберов, вставляя шпагу в ножны. — Ловко вы его, поручик Люберов. — Примите мою благодарность. Матвей не заметил, как опять пришел на «вы». Родион хранил дистанцию в отношениях и не желал ее сокращать.